Глава 31. После работы я чувствую себя словно выжатый лимон. Новая должность мне безумно нравится, но привыкнуть к такому сложному ритму я пока так и не смогла. И это вовсе не потому, что я не справляюсь со своими обязанностями. Справляюсь, меня хвалят. Просто часто приходится задерживаться до позднего вечера, чтобы всё успеть. Порой я возвращаюсь домой и падаю без сил. Не хочется ни есть, ни пить. Расстраивает, что всё меньше времени остаётся на дочку. Возможно, так кажется с непривычки, ведь до этого я работала на удалёнке. Нехватка общения с Анюшей убивает меня. Говорят, что чужие дети растут быстро, но это не так, потому что свои растут куда быстрее. Совсем недавно я держала в роддоме крошечный свёрток с розовощёким младенцем. Теперь дочка взрослая, смышлёный человечек, бегает, прыгает, каждый день удивляет меня своими навыками. Но это также заслуга нашей чудесной няни, с Еленой Васильевной мы прекрасно поладили, и я, и Таня. Выключив компьютер, устало откидываюсь в кресле и потираю глаза. Голова совсем не варит. Там столько информации, а мне ещё ужин готовить и читать сказку на ночь. Спохватившись, набираю номер няни и прошу её, если они вдруг с Танюшей будут гулять вечером, зайти в торговый центр поблизости и купить продукты. Повесив сумочку на плечо, я подхожу к окну и закрываю жалюзи. Смотрю на город, сверкающий яркими огоньками. Успеваю заметить на парковке автомобиль Андрея. Все давно разошлись, в офисе только я и он». И эта мысль заставляет меня панически быстро собрать все свои вещи, закрыть кабинет на ключ и выбежать из офиса. До остановки я не иду, а бегу. Такое ощущение, что за мной кто-то гонится. Да, именно гонится прошлое, которое я предпочла бы забыть. И только остановившись на противоположной стороне улицы, я осознаю, что поступаю глупо. Я не нужна Андрею. Хватит фантазировать. Он просто трудоголик и всегда много работает. Пора бы привыкнуть, что в любой момент мы можем пересечься и смириться с тем, что прошлое нужно оставлять там, где ему и полагается быть. Мама! радостно кричит Танюша, увидев меня среди толпы. Торговый центр переполнен, но дочка сразу же меня замечает. Присев на корточки, я крепко её обнимаю. Золотая моя девочка. Надеюсь, она понимает, что я много работаю для нашего же блага. У нас будет всё, обещаю. Здравствуй, солнышко. Как дела? Таня рассказывает, что гуляла с няней в песочнице и познакомилась там с новой подружкой по имени Алина. Какое красивое имя. Ты хорошо себя вела? Арина поправляет Елена Васильевна с улыбкой. Девочку звали Ариной. Я смеюсь, потому что дочка пока не выговаривает букву Р, но для её возраста это вполне нормально. Танюша вела себя просто замечательно, хвалит няня, и кушала, и гуляла, и поспала в обед. Моя ты хорошая, целую дочку в щёку. А пойдём в яблочно-магазин. Мама купит тебе всё, что захочешь. Таню не приходится долго упрашивать. Одну ладошку она вкладывает в мою руку, другую в руку Елены Васильевны. Нет, золота, няня уже уходит, ей пора домой. Да мне всё равно, некуда спешить, пожимает плечами женщина. Если не возражаете, я немного с вами прогуляюсь. Конечно, подхватываю я. Няни не слишком много о себе рассказывает, лишь то, что её единственный сын много лет назад улетел на учёбу в Австрию. Он много работает и путешествует, мать в гости очень не очень редко приглашает и сам не приезжает. В последний год и вовсе забывает звонить. Мы проходим мимо ярких витрин, много болтаем. Я думаю о том, что ужин подождёт. В конце концов, я не робот, закажу доставку на дом. Увидев красочный магазин с детскими товарами, Танюша высвобождает руку и резко срывается с места. Вот ей гоза. Я кричу ей вслед: Няня тоже подхватывает. Дочка оборачивается в нашу сторону и врезается в какую-то женщину, мирно болтающую по телефону. Мы с Еленой Васильевной тут же подбегаем к месту происшествия. Дочка всхлипывает, но не плачет, держится изо всех сил. Няня приседает и спрашивает, не болит ли у Танюши голова, а я тем временем помогаю поднять пакеты с покупками, которые от страха уронила женщина. Простите, она не хотела. Тут же оправдываясь, я протягиваю женщине пакеты и подняв взгляд, обмираю. Это Людмила, Людмила Вячеславовна, мой бывший руководитель. Она переводит недовольный взгляд на меня, Танюшу и Елену Васильевну и недовольно кривит губы. Сердце громко стучит в грудной клетке. Мне кажется, Людмила сейчас всё поймёт и сдаст меня дымову. У них ведь тесные отношения. Боже, я, кажется, попала. Женщина обращается Людмиле к Елене Васильевне. В следующий раз внимательнее смотрите за своим ребёнком. К счастью, няня не успевает ничего ответить, только усмехается и наблюдает за тем, как Людмила, громко цокая каблуками, уносится прочь. Даже лесно стало, произносит Елена Васильевна. Я давно себя в бабушки записала. Но нет, находится те, кто считают меня вполне пригодной для деторождения.